«Из-за вас моя собака терпит лишние страдания, и мириться с этим я не собираюсь». «Страдания? Какие? Вы прекрасно знаете, какие, мистер Хэрриот. Несколько дней назад я приводил ее к вам, я имею в виду ваше лечение». Я кивнул, «А, да-да, помню, но при чем тут страдания?» «Так ведь бедный пес волочит ногу, и знающий человек объяснил мне, что это несомненный перелом, и следует немедленно наложить гипс. Старик-цвиря повыставил подбородок. «Вы напрасно тревожитесь», — сказал я. «У вашей собаки паралич нерва, вызванный ударом по спине. Если вы будете терпеливо выполнять все мои указания, ей мало-помалу станет лучше. Собственно, я почти не сомневаюсь, что выздоровление будет полным. Но нога же болтается, я знаю». Это типичные симптомы, и неспециалисту вполне может показаться, будто она засломана. Ведь боли ваш пес не испытывает. Нет, по его поведению этого не скажешь. Но она была так уверена, непоколебима, что она... Да, эта дама удивительно хорошо понимает животных и зашла узнать, не может ли она помочь выхаживать моего кса. И принесла чудесные укрепляющие порошки. А, -а, а пронзительный луч света рассеял туман в моем мозгу. Все стало совершенно ясно. Уж не миссис Ледонован... Да, совершенно верно. Миссис Ледонован была вездесущим. Что бы ни происходило в Дароубе, свадьбы, похороны, распродажи... В толпе зрителей обязательно стояла эта низенькая толстая старуха и черные глазки-пуговки на смуглом лице бегали по сторонам, ничего не упуская, и обязательно рядом с ней на поводке ее терьер. Старуха — это больше моя догадка. Она, казалось, не имела возраста, и хотя жила в городе словно бы всегда, лет ей могло быть и семьдесят пять, и пятьдесят пять Во всяком случае, ее энергии хватило бы на двух молодых женщин, ведь в неукротимом желании быть в курсе всех городских событий она, несомненно, покрывала пешком огромное расстояние. Многие люди называли ее неутолимое любопытство не слишком лестными словами, но каковы бы ни были ее побуждения, она так или иначе соприкасалась со всеми сферами городской жизни. И одно из этих сфер — была наша ветеринарная практика. Ведь миссис Донован при широте своих интересов была и врачевательницей животных. Можно даже смело сказать, что эта деятельность занимала в ее жизни главное место. Она могла прочесть целую лекцию о болезнях собак и кошек и располагала огромным арсеналом всяческих снадобий и зелий, особенно гордясь своими чудотворными укрепляющими порошками и жидким мылом, волшебно улучшающим шерсть. На больных животных у нее был просто особый нюх, и во время объездов я довольно часто обнаруживал следующую картину. Над пациентом, которому меня вызвали, низко наклоняется темное цыганское лицо миссис Донован. Она кормит его студнем или пичкает каким-то целительным средством собственного изготовления. Терпеть от нее мне приходилось больше, чем Зигфриду, потому что лечением мелких животных занимался в основном я. И миссис Донован отнюдь не способствовала осуществлению моей заветной цели стать настоящим уважаемым специалистом именно в этой области. — Молодой мистер Хэрриот, — доверительно сообщала она моим клиентам, — хоров там или лошадей пользуются чем неплохо. Вот только про кошек и собак он ничегошенький не знает. Разумеется, они ей свято верили и во всем на нее полагались. Она обладала неотразимым мистическим обаянием самоучки. А к тому же, что в дару убийцы Нилос очень высоко, никогда не брала денег ни за советы, ни за лекарство ни за долгие часы усердной возни с четвероногим страдальцем, Старожилы рассказывали, что ее муж, батрак-ирландец, умер много лет назад, но, видно, успел отложить кое-что на черный день. Ведь миссис Донован живет, как ей хочется, и вроде бы не бедствует. Сам я часто встречал ее на улицах Дароуби, вместо постоянного ее пребывания, и она всегда ласково мне улыбалась и торопилась сообщить, что всю ночь просидела с песиком миссис Эмерек, которого я смотрел,